Миф третий. Художник должен быть голодным. Я в голос говорю про две вещи — творчество и деньги. Чтобы повысить громкость, веду блок о монетизации креатива. Когда рассказываешь о своих ценностях десяткам тысяч людей, можно увидеть самую разную реакцию. Я заметила, есть два лагеря, представители которых сильно отличаются, словно они с разных планет. Одни вдохновляются, глядя на меня, и хотят повторить мой путь. Они видят, что такой сценарий вполне реален. С этим лагерем мы вдохновляем друг друга. Я мотивирую людей успешными примерами, а они заряжают меня креативным восторгом, когда добиваются результатов с моей помощью. Есть и те, кто относится к теме коммерческого творчества негативно. Кто-то даже говорил мне, что я меркантильный, а не креативный человек что все это просто бизнес, ничего личного. Прямо как у мафиози из фильмов, ей-богу. Я даже слышала возгласы о том, что деньги — это грех. Этот лагерь — обитель стереотипов, которые мы будем разрушать в этой главе. Думаю, вы поняли, в каком я лагере. Мне безумно нравится продавать творчество, помогать бизнесу достигать своих целей и ощущать себя востребованной. Именно тогда, понимаешь, общество ценит твой труд и признает в тебе профессионала. Это и есть успех в своем истинном обличье. Все мы стремимся к признанию. Это в нашей крови. И поверьте, не нужно голодать, чтобы стать успешным художником. А что нужно? Может ли художник творить, если он голоден? Представьте, вы приходите домой и хотите порисовать. Садитесь за мольберт, но тут вспоминаете, что сегодня на ужин доширак и пакетик чая. А еще надо погасить пятнадцатый кредит и оплатить жилье. Все эти тревожные мысли, как отчаянные летчики-камикадзе, стремительно налетают и не дают сосредоточиться на рисовании. Какие картины, когда тут такой стресс? Почему так происходит? Наверняка вы слышали о пирамиде Маслоу, Это концепция, которая наглядно показывает главные потребности человека. В основании пирамиды — деньги, еда и безопасность. А наверху как раз творчество. Смысл этой визуализации прост. Человек не сможет думать о творчестве, если не решен вопрос с пропитанием и безопасностью. Эволюцию не обманешь. Сначала укройся в добротной пещере, а только потом посвящай время наскальным рисункам. Гораздо комфортнее творить, имея финансовую поддержку. Хотите примеров из истории? Сальвадор Дали, Микеланджело, Тициан, Эль Греко, Рубенс, Айвазовский, Клод Мане. Все эти творцы были богатыми именно за счет своего креатива. Почти все дожили до 80 лет и дольше. Именно творчество позволило им жить долго и счастливо. А что с голодными художниками? Многие знают, что холсты Ван Гога стоили не дороже, чем закуска в кафе. И он не единственный, кто пострадал от бедности. Многие художники, еле сводившие концы с концами, сошли с ума и не дожили до 40-50 лет. Но в отличие от голландского гения, таких живопивцев, как Павел Федотов или Михаил Тихонов, вспоминают реже. А у них была похожая судьба. Они жили тяжело и в конце концов потеряли рассудок. Поясню. Павел Федотов – русский живописец и график, основатель критического реализма в русской живописи, автор таких знаменитых полотен, как «Свежий кавалер» и «Сватовство майора». Умер в 37 лет. Второй – Михаил Тихонов. Русский художник, родившийся крепостным и получивший вольную благодаря своему творчеству. Сопровождал капитана Василия Головнина – Кругосветной экспедиции, во время которой у художника начало проявляться психическое расстройство. В последние годы жизни находился на попечении правительства и своего коллеги. Откуда же тогда берется эта идея, что настоящий художник должен быть голодным? Два стереотипа — о деньгах и творчестве. Давайте сначала определимся с тем, как понять, что перед вами именно стереотип, а не реальные факты, с которыми не поспоришь. Стереотип — это предрассудок, который работает в одной реальности и перестает работать в другой. Посмотрите вокруг широко открытыми глазами, как к одному и тому же явлению относятся люди из других культур и стран. Денежный стереотип — один из самых мощных. Его корни уходят в нашу историю. Во-первых, он подкреплялся социальной идеей СССР где на государственном уровне порицалось обогащение. Во-вторых, еще раньше сыграла роль и религия. В православии часто ссылаются на слова Иисуса, проповедовавшего, что верблюду проще пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие. Но стоит только обратить внимание на другие культуры и вероисповедания, и стереотипы лопаются, как мыльные пузыри. Например, В протестантизме считается, что чем ты богаче, тем больше любовь к тебе, Господа. Вот почему на Западе совершенно иное представление о благосостоянии и социальном успехе. А теперь давайте посмотрим на стереотипы о творческом труде. В странах СНГ и России до сих пор живут люди, считающие, что творчеством нельзя заработать. Работа — это когда тяжело, и все тут. А если ваше дело приносит удовольствие, какая же это работа? в то время как в Европе креативные профессии в почете. Никто не удивится, если вы скажете, что у вас свой творческий бизнес. Когда я прилетаю на конференции по коммерческому дизайну, то вижу, как участники перекидывают через спинки кресел пальто от Барбери и достают записные книжки из сумок Прада. Эти люди одним своим видом превращают в пепел стереотип о неприбыльности творческого труда. Деньги стимулируют креативность рубли и гривны, доллары и евро. Это не только награда за творчество. Это еще отличный стимул, чтобы двигаться дальше и получать мотивацию. Когда вы понимаете, что ваш труд высоко ценят, хочется делать еще и еще. Вы жадно занимаетесь любимым делом, словно не ели целый день, а потом пришли на праздник со шведским столом. Например, когда вы рисуете не в стол, а выполняете заказ для какой-то компании. В этом случае у вас есть четкие и понятные цели, вы к ним стремитесь и достигаете их. К тому же помогаете достичь своих целей и самой компании, а это значит, что ваш труд полезен для других людей. Чем больше денег вы зарабатываете на творчестве, тем сильнее хочется продолжать. Ведь вы все больше ощущаете, что это занятие не ради отчетности, оно приносит реальную пользу реальным людям. Почему нельзя просто рисовать в стол? Да, люди могут работать в стол, но недолго. Теряется смысл. Сидишь и думаешь, а зачем я все это делаю? У мамы уже висит 15 моих картин, у всех друзей тоже. Куда девать все остальные плоды моего творчества? Поэтому деньги очень мощно стимулируют нас на действия. Но дело не только в ощущении нужности и значимости. Деньги необходимы и для саморазвития. Сейчас расскажу, почему. Деньги помогают развиваться. Я постоянно обучаюсь у своих коллег. Не могу вспомнить всемирно известного мастера леттеринга или гуру графического дизайна, у которых я еще лично не училась. Ко всему прочему, я постоянно посещаю европейские конференции для дизайнеров. Там я вижу реальные коммерческие кейсы и их разбор. Каждая такая поездка стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Без такого обучения не получится быть востребованным профессионалом, который знает, как оказаться на гребне трендовой волны. Не получится сделать по-настоящему качественный и современный продукт. Когда вы заточили свой креатив под получение прибыли, то можете тратить час стрест на обучение и развитие. И поверьте, такой подход окупит себя быстрее, чем любые другие инвестиции. К тому же вы получите массу удовольствия, ведь быть свидетелем собственного прогресса — истинное наслаждение. Правда, часто человеку бывает стыдно просить деньги за свое творчество, особенно в самом начале карьеры. Что делать, если боишься продавать? Часто мы боимся продавать, потому что нет привычки общения с другими людьми или нет таланта к убеждению. Но ведь это не беда. Как минимум со временем можно нанять человека, который поможет решить эту задачу. Человека, который занимается только продажами. Но для этого нужно делать коммерчески востребованный продукт, тот, что люди захотят купить. Но даже если вы двигаетесь самостоятельно, коммерческое творчество открывает массу возможностей. Если боитесь общаться с людьми, можно работать с микростоками. Со временем, когда вы начнете делать действительно качественные и креативные продукты, участвовать в конференциях, выстраивать личный бренд, вы точно не останетесь без заказов. Клиенты сами будут вас находить и просить выполнить нужную им задачу. Как это было у меня. Я всегда понимала, деньги играют огромную роль в моей жизни. Они дают мне свободу выбора. Я могу летать в другие страны по делам, да и просто путешествовать, когда захочу. С тех пор, как творчество стало моей профессией, я четко ощутила, что деньги мне обязательно нужны. Даже не приходила мысль о том, что я могу себя ограничивать и не брать вознаграждение за иллюстрации, а просто рисовать их ради идеи, кроме, конечно же, благотворительных проектов. Мне никогда не приходило в голову, что я должна делать что-то бесплатно. Ведь если это приносит пользу и требует навыков, то как можно раздавать это даром? Представьте, что к вам домой приходит сантехник и бесплатно чинит трубы. Просто потому, что любит свое дело. Забавно, правда? Однажды я делала иллюстрации для книги очень известного психолога Ларисы Сурковой. Получила заказ, занималась с удовольствием, и тут грянул финансовый кризис. Доллар взлетел вверх в два раза. А так как я уже тогда жила в Европе, а договор с психологом был в рублях, то поняла, что гонорар нужно повышать в два раза. Лариса же обратилась ко мне с просьбой понизить оплату из-за кризиса и упомянула, что у нее договор с издательством на большое количество книг, и мы сможем долгосрочно сотрудничать. И я встала перед выбором который для меня был прозрачен, как вода из горного ручья. С одной стороны, это сотрудничество может принести большие бонусы. С другой, при всем желании не могу наступить себе на горло и снизить ставку. Мысль о подобной коллаборации в долгосрочном формате вызывает у меня тошноту. Годами рисовать за четверть цены? Я отказалась. Никак не могла оценивать свой труд настолько дешево. Деньги — это не просто бумага или золото это идея и общепринятая мера. Земной шар верит, что бумажки или монеты сколько-то стоят. Именно поэтому деньги отражают ценность творческого продукта для людей, показывают, насколько общество ценит нас и какую пользу в нас видит. Поэтому начинающим креаторам важно научиться ценить свой творческий труд и гордиться, когда за него достойно платят. Упражнение. Подумайте, к какому лагерю вы относитесь. К тем, кто считает, что креативом можно достойно зарабатывать, или к тем, кто думает, что творческий труд должен быть бесплатным. Постарайтесь обосновать свою позицию в паре фраз. Вспомните и запишите все знакомые вам поговорки и высказывания про деньги, которые вы слышали в своей семье. Например, «Не жили богато, нечего и начинать». «На деньги ума не купишь» все богатые наворовали и так далее. Запишите, какие бонусы вам может дать творческий доход, какие возможности он перед вами откроет. Например, путешествовать, помогать родителям, дать достойное образование детям, питаться здоровой пищей, наблюдаться у лучших врачей, жить полной жизнью и так далее. Художник не должен быть голодным.